Собрался Мула на Средин пообедать. Известно, кто любит деньги, тот любит только деньги. Поэтому Мула приказал своему слуге. Неси на стол обед, а потом запри ворота и говори всем, что меня нет дома, не люблю гостей. Услышал эти слова сын на Средина. А известно, у богатого отца... Сын часто нищь душой. Вот он и говорит. О, отец, а не лучше ли будет, если слуга сперва скажет всем соседям, что нас нет дома, потом запрет ворота и лишь после этого подаст обед? Выслушал старый скупец юного скрягу, огорчился и в то же время обрадовался, засмеялся и одновременно заплакал. Когда на старости лет мой сын откажется меня кормить, утешительно мне будет сознавать, что сын мой пошел в меня.